Глава двадцать шестая. Зато Саверин будто никакого повышенного внимания не замечал. Он невозмутимо двинулся к расположенному у центральной стены столику, за которым уже завтракал скит и даже не посмотрел в сторону раздачи. Почему? Выяснилось сразу. Не успели мы занять места, как к нам подбежали сразу трое первокурсников, два парня и девушка, судя по платиновым волосам, из дома стужи. «Что желаете, лорд?» Сегодня поварам особенно удались сырники. Бодрян черный без сахара двойной? На перебой принялись они предлагать себя в качестве официантов. шери ты что будешь?» Спросил Саверин, мазнув безразличным взглядом по своим подданным. Все свое внимание он сосредоточил исключительно на мне. И как же я неуютно себя чувствовала в этом непривычном статусе. Фальшивом статусе. Поэтому привыкать к такой услужливости не стоило. «Я буду большой бодрян со сливками и ложкой сахара, а в качестве основного блюда омлет», стараясь не мямлить, ответила я. Понятия не имела, как ведут себя невесты высших аристократов. «Принесите нам бодрян, мне двойной без сахара, а моей невесте большой со сливками. Омлет, сырники, горячий хлеб с ветчиной и сыр», сказал стуже всем троим сразу и выложил на стол сразу десять талончиков на питание. Девушка оказалась шустрее парней. и, подхватив талоны умчалась к раздаче. А мне сразу стало понятно, отчего студенты проявляют такое рвение. Перечисленное Саверином, конечно, никак не вместилось бы в два талона, но на десять можно было три подобных заказа сделать, а значит, остальные талоны — это чаевые. Сцена сразу приобрела совсем другую окраску, и Саверин в моих глазах из сноба превратился в благодетеля. «Ты что-нибудь слышал о хранителях знаний?» Сразу после того, как мы остались за столом одни, спросил стужу у друга. скит задумчиво отпил из кружки бодрян, почесал темечко и пожал плечами. «Только то, что они иногда бывают, но в нашем доме их сейчас нет, мой дед-бестия был последним». «У нас тоже нет. Ну или я опять не в курсе», — пробурчал Саверин. скит сразу понял причину его недовольства. «Да не нагнетай, Сав, если бы у вас был хранитель знаний, ты бы точно о нем знал». подбодрил он друга. Он, скорее всего, сразу был бы к тебе представлен учителем, но хранитель знаний очень редкий дар. Возможно, сейчас вообще таких магов нет. Рэш сказал, что в спирали сейчас живут три обладающих этим даром мага. Нам надо вычислить хотя бы одного и получить от него немного силы для Шерри. Есть мысли, где и как их искать? Я сегодня поеду домой проверять родство Шерлин и попробую это выяснить у отца. Расскажу, что узнаю. А у вас какие планы на день? Я буду работать, учиться и искать способы получить в свою копилку новые заклинания», вздохнув, поделилась я. После того, как дашь мне капельку крови, не упустил возможность напомнить мне об обещании Скит. Я кивнула, отлынивать и не планировала, а Сав вдруг стукнул себя по лбу. Идея. У нас в тюрьме сидит дикий Макс со способностями осушителя. Мы его год назад еле поймали, и то благодаря помощи блокираторов и силовиков не магов. Вот бы Шерри его дар получить. Она бы смогла забирать нужную магию самостоятельно, не дожидаясь, пока в нее кинут заклинанием. Скит уставился на друга со скепсисом. И как ты себе это представляешь? А я пока слабо понимала, в кого вообще превращусь после того, как получу способности хранителя и осушителя. В монстра, которого все боятся и мечтают убить? Его можно усыпить и снять на минуту блокираторы. Азартно принялся развивать свою идею Саверин. «В принципе, да. Но чем его усыпить? Препараты не сработают, потому что после снятия блокировки магия хлынет в каналы и уничтожит их за пару секунд. Нужен маг, менталист или анестетик. но ну, разумно ли еще кого-то привлекать к нашим делам?» «Ты забыл, что я водоворот?» — ухмыльнулся Саверин. «Если потренироваться, я вполне могу его даже в стазис погрузить». «Стоп!» — прервала я загоревшихся сомнительной идеей парней. «Давайте не будем хвататься за все сразу». «Начнем с поиска хранителя знаний, а потом уже примемся искать другие уникальные дары. Без знаний мне сила этого дикаря никак не поможет. В спящем виде он не кинет меня заклинанием, и я не буду знать, как его силу правильно использовать. Могу ведь кому-нибудь и навредить». Парни задумчиво замерли, переваривая мои слова. «Да, шер, ты права», — согласился со мной Стужа. «Я теперь понимаю, почему рефлекс вчера сказал, что природа выбрала тебя как самую подходящую». «Мало бы кто сохранял твое здравомыслие, получив безграничные возможности», — совершенно серьезно сказал Скит. Признание моих заслуг разлилось по душе теплом. «Отлично, что мы так хорошо друг друга понимаем. Тогда заканчиваем завтрак и за дела». С улыбкой заключила я и принялась за свой почти остывший омлет. После завтрака мы все втроем пошли в лабораторию, где Скит взял крохотную колбу и нацедил туда немного крови из моего пальца. «Так, ну все». «Результат будет вечером», — торжественно объявил зной, бережно спрятав сосуд в карман. «Я помчался куратору по поводу диплома. Сав, на геологию идёшь?» «Да, мне надо хвост подтянуть. Встретимся там». «Жду». Скит махнул рукой и быстрой походкой направился к выходу в фойе. «Шерри, увидимся на обеде», — обратился ко мне Саверин, когда мы остались одни. «Не уверена. У меня занятия начинаются в час и будут длиться до шести». Я думала забежать в столовую раньше, чем у вас начнется большая перемена. Хорошо, но не забывай про пирамиду. Если что, пиши мне сразу. Да что может быть? Удивилась я. Ну, мало ли что. Саверин заправил мне за ухо выбившуюся из прически прядь. Быстро прикоснулся губами к моему виску, развернулся и поспешил за скитом. А я осталась гадать, зачем он это сделал. В коридоре мы были одни. Играть спектакль было не перед кем. Если он так вживается в роль, то надо будет вечером ему сказать, что мне это не нравится. У меня потом сердце из груди выпрыгивает и жар по всему телу разливается. Потрясла головой и пошла в общежитие собирать домовушек. Старалась думать исключительно о делах. Сейчас закончу работу, и у меня будет три часа до начала занятий, чтобы почитать учебники и побеседовать с Рэшем. Очевидно, что мой рефлекс знал очень много интересного. Но так как он не человек и мозг у него работает иначе, Выдавал он свои знания без всякой системы. Соответственно, чтобы получить четкие ответы, надо задавать прямые вопросы. Сам Рэш ни за что не догадается мне сообщить какую-нибудь важную информацию, если я о ней не спрошу, или она ему просто к слову не придется. «Рэшек, я дома!» сказала, войдя в свою коморку. «Вкусно тебя покормили!» Рефлекс что-то пробурчал из ванной комнаты. Я не поняла и пошла туда. Открыла дверь и обалдела. Он там в пене нежился, пока домовушки его мочалками натирали. Получается, я за порог, а он позвал подружек и пустился во все тяжкие. «Ты же обещал никуда не лезть и вести себя тихо, Рэш!» Возмутилась я. «А что я такого делаю? Скоро стану огромным в ванну не помещусь. Придется в больших водоемах купаться. А там пены нет, и вода всегда холодная», — заявил дракон и нырнул. «Ну, если так рассуждать, то все верно». Ладно, пусть получает удовольствие, которого потом себе позволить не сможет. Я же не изверг какой-то. Хорошо, плескайся. Потом поговорим. Я пошла артефакты собирать. Пробормотала и собралась уходить. Но Рэш вынырнул и расплескал воду. Домовушки тут же кинулись ее собирать. Но я еще не скоро стану таким большим, особенно если питаться буду так, как сегодня. Пробурчал рефлект. Я развернулась к нему. В смысле? В меня сегодня мало магии летело? «Мало, Шер. Чудовищно мало. И все обычное. Сплошные сканирование прыщи, колтуны да мелкие пакости. Пора нам переходить на другой уровень». «Отстанет от меня, подстрекатель», — нахмурившись приказала я. Саверин и Скит обещали что-нибудь придумать к вечеру. «Я не подстрекатель, а твое отражение, шэр Так что возвращайся скорее, у меня есть идея». Я хмыкнула и пошла собирать отработавших домовушек в тележку. А когда вернулась, Рэш уже изволил выйти из ванны. обсохнуть и подружек своих отправить домой. «Ну и что там у тебя за идея?» — спросила, когда отпустила отдыхать остальных домовушек. «Я думаю, что для начала тебе надо выучить заклинания, которые уже в нашем арсенале есть, а потом начинать их аккуратно применять, чтобы спровоцировать магов на ответные действия». Светясь гордостью, предложил рефлект. «А я буду теперь на занятия ходить с тобой невидимым и подсказывать, кто нам нужен». Я раскрыла рот, но так сразу слов не нашла. Три раза закрывала его и открывала, пока, наконец, не сформулировала вопрос. «Рэшек, сокровище моё, а скажи-ка мне, отражение — это что? Моя полная противоположность? Моя худшая половина? Моё концентрированное зло?» Дракон зафорчал, изображая смех, и даже лапками подхватил красный животик. «Можно сказать и так», — признал, отсмеявшись. «Но, если точнее, то я озвучиваю те твои мысли, которые ты сама вслух не произнесёшь. Но я не зло». «И ты не зло. Мы же никому вредить не будем». Я глубоко вдохнула. «Неужели это мои тайные мысли?» Выдохнула. «Но даже если все так и есть, я у своих крамольных желаний на поводу идти не собиралась. На то мои люди, а не твари бездные, чтобы делать выбор между правильным и неправильным. Вот и сейчас я выбор сделала. Нападать на студентов я не буду. Но вот что за сила у нас есть, с удовольствием узнаю и заклинания разучу. Что касается тебя, то да». Ты, мой дорогой, точно пойдёшь на занятия со мной? Одного я тебя теперь не оставлю. Чревато последствиями его без присмотра бросать. Это уже понятно. А вот попробовать использовать магию, особенно чужую, осознанно, очень интересно. Ведь что значит заклинание? Это полное владение своим резервом и умение молниеносно закрутить имеющуюся внутри тебя энергию в нужный символ, а иной раз и несколько. А что умело до этого делать со своей энергией я, пустить крохотный шарик. Конечно же, мне было очень интересно испытать новую себя. «Ну и ладно, не хочешь, как хочешь», — махнул лапка Рэш. «С чего тогда начнем? У нас есть земляной плен, воздушные прыщи и колтуны, много всякого сканирования, ледяное недержание, межмировой огненный портал, воздушный магнит, ментальное воздействие дикарей». «Погоди, остановись!» — взмолилась я. Ты же понимаешь, что я только недавно открыла полностью свой резерв. Я не научилась пока чувствовать свою силу настолько хорошо, чтобы молниеносно выписывать ей всякие закорючки. Да и закорючки эти мне еще учить и учить». «Как так-то?» – удивился рефлект. «Твоя энергия – это же часть тебя, как рука или нога. Разве же ты не умеешь взять то, что тебе нужно, или сделать шаг?» «Умею. Но ведь я этому долго училась. Например, ходить я начала в год». «А попадать ложкой в рот вообще в полтора?» Рэш плюхнулся на попу и захлопал на меня круглыми глазами. Потом вскочил и замотал рогатой головой. «Слишком долго. Так не пойдет. Нам срочно нужен хранитель знаний и еще кто-нибудь сильный, кто поможет тебе управлять собой. А пока их нет, давай я сам попробую тебе помочь почувствовать энергию. Сядь на пол, закрой глаза и погрузись в свой резерв». Я свернула покрывало, постелила на пол. И села на него, сложив ноги рогаликом. Где находился мой резерв, я знала, ведь чувствовала его лет с одиннадцати. Научилась же я делать свои шарики и делиться положительной энергией с перевязочным материалом. В этом не было ничего сложного. Надо зачерпнуть энергию из резерва, потянуть в руки и отдать. Но раньше у меня внутри из маленькой лужицы бежал тоненький ручеек, а теперь резерв увеличился до глубокого колодца, в котором бурлила сила. Однако, чтобы превратить ручеек в полноводную, а главное, послушную реку, мне надо тренироваться и постигать себя. Маги из великих домов, прошедшие в детстве открытие даров купили учились этому в семьях под руководством наставников. В академию они поступали гораздо более подготовленными, чем я. Мне казалось, что я безнадежно отстала и никогда их не догоню. Однако я недооценила рефлекта. Сначала я почувствовала, как Рэш подошел сзади и положил лапки на мои плечи. а подбородок на макушку. Потом прижался всем телом, и мы будто слились в единый организм. В этот миг я поняла, что у нас с Рэшем один резерв на двоих. Мы словно два сообщающихся сосуда. Он огромный, без дна, а я на десять единиц. А еще я узнала, что мой рефлект управляет энергией, вообще не задумываясь, как это делать. А я в этом полный профан. Но если Рэш берет мое сознание под контроль, то есть, грубо говоря, берет мою руку в свою, и выписывает ей нужные заклинания, то я становлюсь всемогущей. Именно таким образом я открыла межмировой портал, притянула выигрыш и напала на ростовщика. «Ты можешь управлять мной без моего согласия?» Шепотом спросила рефлекта, боясь разрушить связь. «Нет, никогда, ты что? Только когда ты в отчаянии отдаешь мне в руки бразды правления». «Это хорошо, но и в то же время добавляет ответственности. Отныне я никогда не должна паниковать, и перекладывать решение на реша а то чует мое сердце этот дракон из лучших побуждений может наделать таких дел что век не разгрести мы занимались до самого обеда рэш учил меня зачерпывать из колодца ровно столько энергии сколько нужно для действия показывал как легко вернуть излишек обратно в резерв или наоборот добрать из него недостающие силы как выводить символы но не выпускать заклинания а держать наготове Как важен размер символа, потому что от него напрямую зависит сила воздействия. Это чем-то напоминало изучение азбуки и чистописания. Мне предстояло научиться четко выводить закорючки, складывать их в буквы, слова и предложения. Магический язык сложнее обычного, а цена ошибки могла быть очень высока. И самое главное, что я вынесла из этого урока. Хранитель знаний мне не поможет, если я не научусь управлять своей магией. «Здорово, Рэш!» «Это было потрясающе!» выдохнула я, открывая глаза, когда часы пробили полдень. «Идем на обед, а потом на занятия». «Идем! И ты молодец, Шер! Я последние полчаса вообще тебя не держал, а только подсказывал. У меня бы ты точно не стала целый год учиться ходить и тянуть карту ложку!» Я рассмеялась. Ему у нас людей не понять. Но достигнутый результат меня определенно радовал. Я собрала сумку... Взяла талончики на питание и покинула общежитие с решительным настроем стараться на занятиях изо всех сил. Однако иногда наши планы рушатся по независимым от нас причинам. На парковой аллее я увидела спешившего мне навстречу мэтра Цена.